2. Как именно лежал Гоголь в гробу, когда крышку гроба с остатками позумента и фольговой обивки подняли в вечерних сумерках 31 мая 1931 года. Измученные участники эксгумации, весь день копавшие кладбищенскую землю Данилова монастыря, на бокуле, неестественно скорчившись, ничком ли, показывая затылок с прядями светло волос, На спине или с выкинутыми вдоль туловища руками и повернутой в сторону головой, или вовсе без головы, не имеет значения. С отечественником не сделалось страшно, ни тем, которые из гроба вынули, ни тем, которые в гроб положили. Вынувшие вовсе нет ужаса, рисовали в устных и письменных мемуарах отчаянно несходные картины того, что им довелось увидеть когда подневольные копальщики, подростки, обитавшие в монастыре, превращенном в воспитательную колонию НКВД для детей интернированных родителей, вытащили, добравшись до углубленного кирпичного склепа, на поверхность земли дубовый гроб и распечатали его, сорвав металлические закрутки перед глазами советских писателей и чиновников, приглашенных на мероприятие. Писатели и чиновники – Немедленно организовали комиссию, сочинили немыслимо лаконичный акт эксгумации, в котором отсутствовало буквально все, что должно было присутствовать в подобного рода документе. Детальное описание останков и того, как они расположены, в особенности конечности и череп, тщательное описание одежды, вплоть до пуговиц и ниток, заключение судмедэксперта, заключение специалиста-историка, с приложением чертежей, рисунков и фотографий. Серотливая бумага состояла из одного предложения с орфографической ошибкой, сдвоенным «м» в слове «эксгумация». 31 мая 1931 года мы, ниже подписавшиеся, составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии на кладбище бывшего Даниловского монастыря произведена эксгумация писателя Николая Васильевича Гоголя для перепогребения на новом кладбище бывшего Новодевичьего монастыря в Москве. Члены комиссии поставили под актом подписи Нестеренко, Смирнов, Глоберман, Ашукин, Соловьев, Сильвинский, Герман, Борисов, Тишлер, Лидин, Стеич. Останки погрузили на подводу и повезли к новой могиле. Но не все. И этим объясняется аскетическая краткость документа и буйная противоречивость воспоминаний. Документ невозмутимо замалчивал, а мемуары лихорадочно заговаривали – то, что случилось на ликвидируемом кладбище Свято-Данилова монастыря. Кто первым бросился к станкам неизвестно. Возможно, прозаик Владимир Лигин, всю жизнь собиравший редкие книги. Он подготовился к делу заранее, так как имел в голове особенный замысел. Работая в пространстве гроба портняжными ножницами, взятыми из дома, он отрезал от табачного цвета сюртука кусок материи достаточных размеров, чтобы оплести им первое издание «Мертвых душ», что и было исполнено. Из грудной клетки, которая пряталась под сюртуком, местами истлевшим и потому проницаемым, поэт Валентин Стенич извлек ребро. Кожаные башмаки, не до конца истоптанные в городах прекрасного далека и отечества, снял со ступни скелета комсомолец Аркачеев, исправлявший должность директора Новодевичьего кладбища. Немного старинные фольги оторвал от гроба писатель Александр Малышкин, кто-то вытащил берцовую кость, из полосатой штанины иные взяли костяные пуговицы. Ведомо ли было вынувшим предостережение Гоголя, выраженное им в завещании, стыдно тому, кто привлечется каким-нибудь вниманием к гниющей персти, которая уже не моя, он поклонится червям ее грызущим или неведомо, неважно. Положивший в гроб завещание, несомненно, знали. Но и они нарушили волю автора мертвых душ самым невероятным образом. Так, словно этой воли, Гоголь никогда не выражал. Либо выразил ее, находясь не в своем уме, во сне, или от имени выдуманного персонажа в художественном творении, что позволяло соотечественникам не признавать необычные психосоматические состояния, описанные в завещании, реальными, случающимися именно с ним, Гоголем Николаем Васильевичем. Сразу же, вслед за инструкцией, как поступать с его телом, когда в нем остановится биение сердца и пульса, Гоголь написал, «Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий, От нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь, в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности».